Все конечно. Человеческий век недолог. Даже те, кому посчастливилось уцелеть на войне, ныне покоятся в могиле. Рано или поздно смерть настигает всякого. Да какое мне дело, умрет человек раньше или позже? Какая разница, отойдет он в мирную легко или в страшных мучениях? Не знаю. Одно мне известно наверняка. Никто из моих подопечных не погиб в тот злополучный день. Уверен, пока я в забвении лежал подле городской стены, они скрылись от захватчиков, и деревянных, и других из плоти и крови, и, вняв моему наказу, подались на север.